Глава двадцать девятая Идиотом он себя чувствовал конкретным, когда, припарковавшись возле парка, повел ягодку не в ресторан, а сам пошел за ней в кафе. Ладно, хоть с букетом угадал. Розы бы точно не понравились бы ей так. «Ты так пыхтишь недовольно!» — засмеялась ягодка, вышагивая рядом. Эта коза спустила очки на нос и уверенно топала куда-то вперед. «Не переживай, есть тут одно кафе. Кормят, пальчики оближешь. У них даже веник не нашел особо к чему придраться, а это показатель». «Веник — это твой зять», — кивнул Глеб, с которым вы вчера выгуливали его детей. «Ага», — согласилась ягодка легко. «Вету наконец-то удалось проводить в салон красоты. Вот мы и выгуливали мелочь, потому что муж и трое детей — нагрузочка нифига ж себе». По школам распихай, обратно собери, по кружкам потом. И надо же не перепутать, кого куда. — Сын явно ж в школу не ходит, — фыркнул Глеб. — Так он еще и в садик не ходит, — пояснила Эмилия. — Ну так и ты же не плюешь в потолок. Работы у тебя очень много. Глеб так и не понял, почему сестра не могла раньше сходить в салон. — Я люблю ветки на семейство, — тепло улыбнулась Эмилия. — Они и моя семья. И провести денек с племянниками мне совсем несложно. И сестре помощь, и мне мозги разгрузить. Она вышагивала рядом, сунув руки в карманы, не цепляясь за его руку и не флиртуя, просто идет рядом, улыбается и цепляет на себя очень заинтересованные взгляды всех мужчин в округе. Вот как у нее так получается? Нам сюда. Эмилия кивнула вправо, сворачивая на боковую аллею. Они вышли из парка откуда-то сбоку и перешли дорогу. Вот и пришли. Не стала дожидаться, пока он откроет ей дверь. «Нет, надо что-то делать с этой шустрой». «Добрый вечер». Пока он подвис, коза такая уже здоровалась с администратором. «Столик на двоих». «Добрый вечер, прошу за мной». Девушка улыбнулась и, прихватив папки с меню, повела их через зал к столику у окна. Хорошо, хоть тут не оплашал, успела отодвинуть стул. Как-то не так обычно у него начинаются ухаживания. Ягодка же уверенно выбрала себе блюдо, Ну и Глеб не стал строить из себя гордого и просто спросил, что здесь готовят вкусного, раз она так часто сюда заглядывает. Спустя некоторое время им принесли мясо и салаты. — Отлично! Глеб едва слюной не подавился. — Меня сейчас накормим, а белки? — А белкам корм купим прямо в парке, — беззаботно ответила ягодка. — Предприимчивые продавцы всякой всячины давно уже продают горсть орехов по цене килограмма. — Знать бы еще, сколько стоит тот килограмм! усмехнулся Глеб. «Продукты он покупает редко, и если берет орехи, то это соленые фисташки в пачке». «Глеб, мне иногда кажется, что золотая ложка в твоей заднице мешает тебе реально воспринимать окружающий мир». Он от такого заявления едва не подавился первым кусочком мяса. «Ну что за невыносимая женщина!» Смотрят на него лукаво, а в глазах чертики хвостами вертят. «Что поделать?» «Я неотразим, и мир меня любит!» И даже почти не шутил. У ягодки дрогнули уголки губ, но она старалась сдержать улыбку. Не получилось. «Вот сейчас и проверим, как тебя любят рыжие пушистые красотки!» Она хитро блеснула глазами и взялась за вилку. «Зараза, подколола так подколола!» Совместная трапеза с ягодкой была привычной. Они часто обедают вместе. И он прекрасно знал, что Эмилия не будет портить ему аппетит весь вечер, жуя несчастный листик салата и кусочек авокадо. Как вообще можно есть авокадо? Фигня безвкусная и слишком напоминает масло. Чтобы успеть к белкам, пришлось не засиживаться. Эти зверюги, видите ли, скоро спать лягут. Запоминай, Глеб, сначала кормят белок, потом сами. «Быстрей, быстрей!» Эмилия взяла его за руку и потянула через пешеходный переход – Табло, на котором показывало, что скоро зеленый закончится. Глеба как током ударило. Дорогу они пересекли почти бегом. — Так, а дальше куда? Не выпуская ее руки, Глеб остановился и повертел головой по сторонам. — Туда! Махнула свободной рукой ягодка. — Бегом за орехами и надеемся, что белки еще не спят. — Да черт с ними, с белками этими. Пусть вообще хоть в спячку уже впадут. Зимнюю. Думал Глеб быстрым шагом, следуя за ягодкой. Плевать ему на белок, это был только предлог. И теперь у него щеки болят, так весело провели время с Эмилией за быстрым ужином. Правда, с этой врединой нужно быть осторожным и следить за словами. Наплести красивых сказочек не получится. Ягодка же все знает. А ведь вернуть самым серьезным видом какую-нибудь байку из шпионских фильмов он любил. Все эти загадочные цифровые технологии, М -м, красота. А тут просто неприлично ржал над дачными историями. — И я, значит, старательная такая, ну, чтобы помочь, так помочь, выпалола всю петрушку. Смеялась Эмилия, рассказывая, как ее припахали на даче. — Ну, хоть укроп остался. Как хорошо, что я его по запаху узнала. — Ха, так я вообще узнаю только огурцы или помидоры, и то, если на них уже будут плоды висеть. Сквозь смех честно признался Глеб. — Дача вообще не мое, все же купить можно. И вот они теперь бегут покупать белкам орехи. Старательно обруливая прохожих. Фух! Выдохнула ягодка, останавливая ларька. — Здравствуйте. Дайте нам орехи и семечки для белок. И пока не сняла свой рюкзачок, Глеб сунул продавцу свою карточку. Ну хоть бунт по поводу оплаты не устраивает. Уже хорошо. Идем. Забрав покупку, опять взяла его за руку и потянула за собой. Обожрутся и лопнут твои белки. Удивлялся Глеб. О-о-о! одарила его многозначительным взглядом ягодка. «Глеб, тебя ждет большой такой сюрприз!» Пфф, ну какой сюрприз может быть от белок?» Беспечно отмахнувшись, он шел за ягодкой в куда-то ей одной известном направлении. Быстро пройдя несколько аллей, они оказались среди сосен. «Теперь внимательно смотри», негромко сказала Эмилия, высыпая на руку орехи. «Белки как выглядят, хоть знаешь?» «Вот не могла она не подколоть, зараза такая!» «Знаю!» – заявил Глеб, протягивая руку за порцией корма для этих зверюк. «Вот она, вниз головой, на стволе сидит!» Он ткнул пальцем в сторону довольно упитанной рыжей красавицы с пушистым хвостом. «О, значит, еще не спят!» – обрадовалась Эмилия. Она сошла с дорожки и медленно, осторожно пошла к соснам с вытянутой рукой. Белка спустилась по стволу чуть ниже, внимательно за ними, наблюдая глазками-бусинками. Удирать она и не думала, но и приближаться не спешила. Эмилия, присев, опустила руку до самой земли. Белка спустилась еще ниже и опять замерла. Потом шустро прыгнула со ствола и поскакала за угощением. Глеб только и удивлялся, как зверюга вполне себе спокойно перебирает орехи, лежащие на руке девушки. Парочку даже выбросила, возмущенно застрекотав. Выбрав, что ей было нужно, ускакала обратно на сосну, И он глазом моргнуть не успел, как шмыгнула куда-то вверх. — Иди сюда! — позвала его Эмилия. — Только не ломись, как медведь. Они хоть и почти ручные, но все равно довольно осторожные. Глеб подошел и присел рядом. Ждать пришлось минут пять. Но Белка вернулась. Проигнорировав его руку, проскакала к Эмилии. И опять начала перебирать орехи. Забавная такая, что он аж фыркнул. Белка одарила его таким взглядом, будто все поняла. Подняв взгляд на сосну, увидел, как спускается вторая. — Иди сюда, — позвал ее. — Смотри, у меня тоже есть орехи. Белка с важным видом спустилась и шустро подбежала к ним, остановившись в полуметре. — Ну? Глеб чуть наклонился вперед. — Вон, смотри, твоя подруга уже со вторым орехом удирает. Черт его знает, что пошло не так. Может, эта белка была в плохом настроении, а может, это была не подружка, а соперница, но... «Вы когда-нибудь слышали, как орут белки?» «А они именно орут!» Возмущенно стрикнув, белка вслед за первой взлетела на сосну и заорала. Резкий противный звук резанул по ушам. У нее получалось хрипло и одновременно громко. Боже, да он никогда бы в жизни не подумал, что такой маленький зверек обладает таким голосищем, причем хриплым, как у курильщика. На слух это воспринималось именно так. Да заткнись ты! рявкнул на нее глеб, чем вызвал новый поток ора. Первая белка, то ли сожрав орех, то ли заныкав его в запасы, уселась чуть выше и подняла невообразимый стрекот а потом тоже заорала. <рискот> Вопили они уже взвоем, а рядом смеялась ягодка. Громко, звонко. хе хе хе ты им не понравился!» <связь> С трудом выговаривала она сквозь смех. а <связь> Не могу! Тебя обругали белки!» <связь> И хохочет, уткнувшись лбом ему в плечо. Боже, Глеб, это же белки. <с> это не белки, это демоны какие-то. Возмущался он, грозя рыжим нахалком кулаком. Орехи он выбросил под дерево. Гадины склочные. В ответ обругали его. Пойдем. Не без труда ему удалось поднять на ноги ягодку, которая уже ржала до слез. Обидно. Ну их. <смех> — Гле! Тебя белки обматерили! <смех> Одна нахалка висела на его руке и продолжала хохотать. <смех> а Не могу! Это талант! <смех> — <смех> Да ну их! Уходя, все равно пригрозил рыжим демоном кулаком. Стервы такие! Устроили тутор на ровном месте. Вон, с него не только Эмилия ржет, но и другие прохожие. Чего вот орут? Голос, как у мужика, хриплого. Никогда бы не подумала, что такие мелкие тварюшки так горланить могут. В зоопарк с тобой не пойдем. <свят> Ягодка от смеха уже икала. кала. а то на тебя наорет павлин или плюнет лама. Как орут павлины, я слышал, — проворчал Глеб. На отдыхе. Мерзкие голоса. Он недовольно выдохнул. Хорошенькое свидание выходит. Лучше бы эти тварюшки спали уже, скандалистки рыжие. «Ладно, не расстраивайся». Эмилии удалось справиться со смехом. «Идем, покажу, где тут в парке делают самое вкусное мороженое. Обещаю, на работе я никому не скажу». И подмигнула. «Надеюсь, на меня там не наорут». Глеб продолжал бубнить. «Мороженое продает милая девушка, и она точно ни на кого кричать не будет». Успокоила его ягодка. «А белок кормить? ты меня сам потащил, между прочим». Нахально заявила она. «Мой косяк, признаю!» Сунув руки в карманы, Глеб шагал вперед. Настроение было где-то на уровне плинтуса. Это было фиаско. «Глупости какие!» Отмахнулась ягодка. «С кем не бывает! Хотя...» Протянула она, весело блестя глазами. «Кроме тебя, не знаю никого, на кого орали бы белки!» И снова весело засмеялась. Глеб еще больше нахмурился. «Не переживай, вот смотри, сколько мороженого! Здравствуйте, а дайте мне пломбир с висташками и соленой карамелью. Глеб, а ты какой будешь?» «Давай на твой вкус, потому что сам выбрать из огромного списка он быстро не сможет. Голова вообще-то не тем забита. Начавшееся вполне неплохо свидание из-за дурацких белок было испорчено». «Хорошо», — кивнула ягодка, — «и пломбир с кофе и черным горьким шоколадом. Глеб, карточку давай». Она требовательно протянула руку. «Вот же женщина!» «Угощает мороженым за его счет!» Хмыкнув, достал портмоне. «Держи!» – протянул ей банковскую карточку. Забрав мороженое, они пошли гулять. Теперь никуда не спешили, спокойно брели по аллеям, ели мороженое, оказавшееся действительно вкусным, и болтали о всякой всячине. Ближе к одиннадцати ягодка спохватилась, что уже поздно. «На работу же завтра, а у меня, знаешь ли, строгий начальник. Очень!» – округлив глаза доверительным шепотом, сообщила она. Тогда домой и спать», — поддержал игру Глеб, беря ее за руку и разворачивая в сторону парковки. «Начальники эти очень не любят опаздывающих работников». «Угу», — кихикнула ягодка, не пытаясь освободиться от его руки. «А когда привез ее домой, так и вовсе сделала невероятное». Шепнув пока, быстро и почти неощутимо прикоснулась губами к его и просто сбежала домой. «Ну, зараза!»